Признательность. 159. Признательность есть оправа справедливости. Община должна знать сущность признательности. Каждое целесообразное действие не уничтожается, но несет за собою признательность. Сущность признательности будет в приобщении к теснейшему созвучию сознания. 160. Благодарность есть одно из главных качеств справедливости. Без справедливости нельзя достичь пути великого служения. Потому, указывая на необходимость познания благодарности, мы лишь способствуем великому служению. Как прекрасна благодарность, ведь она легко зажигает огонь сердца. Нужно особенно развивать благодарность, она сестра преданности. 161. Силен человек, преисполненный благодарности, можно многое придать к таким крыльям. 162. Чем шире и тоньше сознание, тем больше оно вмещает благодарности, ибо лишь ограниченное сознание лишает всех достоинств. Сердце не может быть истинно великим без этого огненного качества. Именно огненное сердце знает, как утвердить дань сердца дающего и щедрого. 163. Когда указываю на благотворность признательности, не хочу сказать, что в ней кто-то нуждается, но она сама по себе содержит химизм благодати. 164. Мы говорили о торжественности, о дружелюбии, о великодушии. Заключим этот квадрат благодарностью. От малого по всей иерархии сверкают искры благодарности. Ценны эти огни. 165. Благодарность есть великий двигатель. Никто не напрашивается на благодарность, но велико качество этой мощи. Благодарность действует как очиститель, но все очищенное уже легче движимо. Таким образом, благодарность есть средство ускорения пути. 166. Качество мышления надо осознать как целение. Качество признательности является лучшим очищением организма. Велика целебная сила эманации благодарности. 167. Признательность есть одно из самых реальных по последствиям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 и против неблагодарности и невежества. Чужие часто заботливые потому мы, прежде всего, отмечаем людей по признаку признательности. Ободрение и поощрение. 170. Где больше внутреннего горения, там должно быть и ободрение. 171. Разве не весело чувствовать около себя, истинных сотрудников. У нас немала радость каждому сотруднику. Осторожно нужно ободрить каждого приближающегося. 172. Лишь тяжелые времена рождали героев и гигантов духа. Будем такими гигантами и поддержим всех нуждающихся в успокоении и просветлении. 173. Умение поощрить – есть первая основа учительства. Первое поощрение особенно важно, ибо оно может наметить весь последующий путь. Отнесясь слишком строго к первой работе, мы можем иногда задержать и даже совсем остановить рост незаурядных способностей. Ведь дремлющие способности просыпаются в нас очень разновременно. Счастье учителя в том, чтобы ободрить учеников к дерзанию о прекрасном. 174. Можно научиться, как поощрять духовных людей. Правда, они творят подвиги Духа не ради поощрения, но все же и они нуждаются в охранении духовного направления. Каждый правитель должен знать не только силу порицания, но и должен понимать благо поощрения. Приветствовать каждую искру света. 175. Нужно приветствовать все, что имеет жизнеспособность. Нужно приветствовать каждую искру, ибо из нее растет огонь. Так будьте доброжелательны. 176. Каждый имеет разный язык, но единое сердце. Нужно со всей убережностью явить внимание каждому, кто готов идти к свету. Мы должны сердцем обнять каждое явление, отзвучащее на благо, но лишь под пламенным сводом, все равны. 177. Нужно утверждать все, что стремится к свету. У нас только отрицание отвергается. 178. Каждое горение должно быть использовано для общего блага. 178а. Мы видим огонь даже в самом маленьком работнике, если в духе его живет песнь нескончаемой радости труда. Мы ценим каждое проявление истинного труда, ведущего к эволюции. 179. Если зоркие глаза отличают тропинку добра, следует ее оберечь. Пусть она будет длинна и узка, пусть она будет местами заросшей, но каждое зерно добра — сохранить. Пусть птицы добра не всегда поют, понятно, но каждый звук добра уже драгоценен. 180. Откуда бы ни пришло добро, пусть не отринут его. Ступень эволюции должна запечатлеть вмещение. Добро уже не должно быть добром самости. Сколько радости в чувстве, если можно восхищаться добром ближнего? 181. Даже если кто случайно совершит благо, хвалите его. За каждую кроху добра хвалите. Тому, кто взывает во мраке безразлично, кто принесет свет. Расширение поля зрения есть принесение свет. Полезно это действие как подающему, так и принимающему свет. Передача света есть его расширение. Было одно пламя, вот их стало уже два, значит и совершилось благо. 182. Опять говорю. «Хвалите за каждое благо, это будет явление великодушия. Пусть каждая искра блага раздувается в пламя, пусть случайное добро многочисленно, но оно тем не менее все-таки добро. Много запрашивать сознательного благотворения, пусть хотя бы тусклые огни тьму рассеивают. Мрак совершенный не будет уже таким, даже при одной искре свет. За мыслью, за словом, за действием уже свет, так сумевший найти искру света, уже будет сотрудником светлым. Бережное отношение к каждому сознанию. 183. Нужно помнить, что несказанно мало развитых сознаний, потому берегите каждое сознание даже при многих недостатках. Соизмеримость недостатков с достоинством принадлежит восходящему сознанию. 184. Чтобы помочь разным свойствам духа сотрудников, мы прилагаем разные меры. Нельзя применять одно лекарство от всех болезней. Хорошей явленной ценности не отбросим вследствие одного нароста. 185. Так прежде всего нужно озаботиться, чтобы не отбросить малейшую былинку полезную. 186. Нужно в каждой былинке беречь космос, если мы готовы стать вселенскими гражданами. 187. Конечно, лучшие мысли и преданное сердце чаще скрыты поношенной одеждой и скромным положением. Цените малых сотрудников. Даже в неприятели признать зерно духа. 188. В холоде даже собака греет. Неслыханно мало людей, потому даже убогих неприятелей нельзя отгонять, если в них не заросла ячейка дух Хотел бы напомнить, как благословенный являл внимание даже неприятелю. 189. Учение общины очень заботливо имеет в виду поднятие врагов. Личное устремление к мировым заданиям может достичь такого напряжения, что неминуемо враг обратится к тому же направлению. Враг приковывает сознание к нам и часто кончает простым подражателем, в чем, конечно, никогда не сознается. Так вникните в сущность врагов и найдите им место. 190. Не делайте врагов завет всем. Знайте врагов, берегитесь от них, пресекайте их действия, но злобу не имейте. И если враг добровольно придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика крыша ваша и вновь пришедший не займет ваше место. Если же трудно усилие глубокого чувства заменить, то покройте его улыбкою света. Не забудьте похвалить врагов.